Глава десятая. Они были уже в шести днях пути от путока, и запасы у них истощились. Страна, по которой они проезжали, становилась все более плодородной. Волнистые травы с большим количеством ручьев и животных говорили о том, что с голоду они не умрут. Проблема заключалась в топливе, и после полудня Изон открыл последний кувшин. Они остановились за несколько часов до темноты, так как у них кончилось свежее мясо. Снарби, взяв самострел, отправился на поиски добычи Так как он единственный из всех был достаточно искушен с этим оружием и знал местных животных, эта обязанность была возложена на него. От длительного контакта его страх перед Короджем уменьшился, а самоуверенность росла, по мере признания его охотничьих способностей. Он высокомерно удалился в высокую по колено траву, забросив самострел на плечо. Язон смотрел ему вслед и чувствовал растущее беспокойство. «Я не верю этому наемнику ни на секунду», — пробормотал он. «Вы говорите мне?» — спросил Михай. «Не хотелось бы, но придется. Вы заметили в местности что-нибудь интересное, какое-то отличие?» «Ничего. Сплошная дикость, нетронутая рукой человека». «Тогда вы, вероятно, ослепли. Я заметил кое-что за последние два дня. А я не лучше вас знаю, природу». «Ай, Джейл!» — окликнул Язон. Она взглянула на него с места у котла, где грелась, и жевала кусок их последнего креноджа. «Оставь это!» как его не приготовишь, вкус все так же плох. Если с Нарби повезет, у нас будет мясо. И скажи, не видела ли ты каких-нибудь отличий в местности за последние дни?» «Ничего особенного. Только следы людей. Дважды мы проезжали места, где трава была примята, и ветви обломаны, как будто два-три дня назад, пробегал Кародж. Один раз видела след костра, но он очень старый». «Ничего не видно, Михай спросил Язон. Смотрите, как охота за креноджами развивает наблюдательность. Я не дикарь. Вы не можете ожидать от меня, что я обращу внимание на такие мелочи. Я и не ожидал. Я научился ничего не ожидать от вас, кроме беспокойства, конечно. но ну, теперь мне нужна ваша помощь. Это последняя ночь свободы для Снарби. Знает он об этом или нет, я не хочу, чтобы он стоял на страже ночью. Мы с вами разделим ночь на два дежурства. Михаил был удивлен. Не понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что это ночь – последняя его свободная ночь. Это должно быть очевидным даже для вас после того, как вы познакомились с социально-этическими нормами этой планеты. Как вы думаете, что нас ожидает в Апсале, если мы придем туда вслед за Снарби, как овцы на бойню? Я не знаю, что он замышляет, но он что-то задумал, это несомненно. Когда я спрашиваю его о городе, он отвечает общими словами. Конечно, он наемник и не может знать многих подробностей, но он все же должен знать гораздо больше, чем говорит. Он утверждает, что мы в четырех днях от города, но я думаю, что осталось не больше одного-двух дней. Я сохранил цепи, мы используем их для снарби. Утром я хочу связать его, перебраться за эти холмы и спрятаться там. Он не должен будет сбежать, пока я не произведу разведку города. Вы хотите заковать этого бедного человека и превратить его в раба без всякой причины? Я не хочу превращать его в раба, просто закую, чтобы он не завел нас в какую-нибудь ловушку. Этот усовершенствованный коротш — сильное искушение для любого туземца, если он сумеет продать меня как механика в рабство, его будущее обеспечено». «Я не желаю этого слушать», — разбушевался михой «Вы обвиняете человека лишь на основании своих беспочвенных подозрений. Судите, чтобы не быть судимым самому, в лицемер. Я помню, что вы мне говорили, что человек невиновен, пока его вина не доказана». «Что ж, этот человек, если вы хотите идти этим путем, виноват в том, что является членом этого дикого общества и, следовательно, действует определенным образом. Вы разве еще не изучили этих людей?» «Ай, Джейл!» Она взглянула на него, жуя кренотш, очевидно, не слыша спора. «Каково твое мнение? Вскоре мы придем в место, где у Снарби много друзей или людей, которые могут помочь ему. Как ты думаешь, что он будет делать?» поздоровается с этими людьми. Может быть, они дадут ему кренодж?» Она улыбнулась, удовлетворенная своим ответом. «Это совсем не то, что я имел в виду», терпеливо сказал Язон. «Что, если мы все трое придем вместе с ним к этим людям, и эти люди увидят нас и короч Она выпрямилась встревоженная. «Вы не должны идти с ним. Если у него здесь есть друзья, они захватят вас, сделают рабами и отберут короч «Ты должен убить Снарби». «Кровожадные язычники!» Михай встал в свою излюбленную обвинительную позу, но сразу замолчал, как только Изон поднял тяжелый молоток. «Вы поняли, наконец?» — спросил Изон. «Связывая Снарби, я только следую местному этическому кодексу, как, например, отдача чести в армии или невозможность есть пальцами в приличном обществе». На самом деле я проявил небрежность, так как по местным обычаям я должен был бы убить его, прежде чем он смог бы причинить нам беспокойство. Этого не может быть, я не могу поверить в это. Вы не можете осудить человека и приговорить его на основании таких беспочвенных обвинений. «Я не приговариваю его», — сказал Язон с растущим раздражением. «Я только хочу быть уверенным, что он не причинит нам никакого вреда. Если не хотите мне помочь, то хоть не мешайте» и разделите со мной ночное дежурство. То, что я сделаю утром, будет целиком на моей совести, вас это не касается». «Он возвращается», – прошептала Айджейл и, немного погодя, из высокой травы появился Снарби. «Добыл «Да церва», – гордо объявил он и бросил животное перед ними на землю. «Освежуйте его, разрежьте на куски и поджарьте, у нас есть еда». Он выглядел совершенно невинным и бесхитростным. Единственное, что было можно вменить ему – мимолетный хитрый взгляд, сверкнувший из-под опущенных ресниц. Язон на секунду усомнился в своих рассуждениях, но потом вспомнил, где он находится, и отбросил свои сомнения. Снарби никто не обвинит в преступлении, если он захочет убить их или продать в рабство. Он будет действовать так, как действовал бы любой нормальный член рабовладельческого общества. Язон принялся разыскивать инструмент, которым можно будет заковать снарби. У них был обильный обед, затянувшийся до сумерек, и вскоре они уснули. Язон, уставший от забот и путешествия, потяжелевший от еды, заставил себя не спать, ожидая беспокойства извне и изнутри. Когда он начинал дремать, он вставал и начинал ходить вокруг лагеря, пока холод не заставил его вернуться к теплому паровому котлу. Когда наступила полночь, он разбудил Михая. — Ваша очередь. «Держите глаза и открытыми и не забудьте об этом!» Он ткнул пальцем в спящего снаби «Если будет что-нибудь подозрительное, разбудите меня!» Язон немедленно уснул и крепко спал, пока первые лучи рассвета не тронули небо. Когда он открыл глаза, на восточной стороне горизонта были видны лишь самые яркие звезды, и от травы поднимался густой туман. Рядом с ним лежало двое спящих, и в одном из них он узнал Михая. Сон мгновенно пропал. изон выбрался наружу из-под шкур, которыми укрывался, и потряс Михая за плечо. «Почему вы спите?» — гневно спросил он. «Вы должны были быть на страже!» Михай открыл глаза и замигал. «Я был на страже, но перед рассветом проснулся с и предложил заменить меня. Я не мог отказать ему». «Не могли отказать? Но ведь я говорил вам!» «Я не могу осудить невинного человека!» и тем самым присоединиться к вашим несправедливым действиям. Поэтому я и оставил его на страже». «Не могли осудить?» С гневом повторил Язон и забрал в руку волосы своей вновь отросшей бороды. «Тогда где же он? Вы видите кого-нибудь на страже?» Михай огляделся и увидел лишь Язона и проснувшуюся Ай-Джею. «Кажется, он ушел. Он доказал свою ненадежность, и в будущем мы не разрешим ему быть на страже». В гневе изон хотел избить его, но понял, что не может тратить на это время, и бросился к машине. Зажигание сработало с первого раза, и он зажег огонь под котлом. Но когда изон взглянул на индикатор, то обнаружил, что топлива почти совсем нет. В последнем кувшине оставалось достаточно горючего, чтобы перенести их в безопасное место, но этот последний кувшин исчез. «Это меняет наши планы», — смирившись с этим, сказал Язон после лихорадочных поисков в Кародже и на окружающей равнине. Горючее исчезла вместе со Снарби, который хоть и боялся паровой машины, но понял, что она не может двигаться без этой жидкости. Опустошающее чувство смирения успокоило гнев Язона. Он должен был знать, что ни в чем нельзя доверять Михаю. Он смотрел на Михая, который невозмутимо ел кусок холодного жареного мяса и восхищался его спокойствием. Вас не беспокоит, что вы вновь обрекли нас всех на рабство? Я поступил правильно, у меня не было выбора. Мы должны жить как высокоморальные существа или снизойти до уровня животных. Но если вы живете среди людей, которые ведут себя как животные, как же вы выживете? Вы живете, как и они, Езон, сказал Михей спокойно. Извиваетесь, дрожите от страха и не можете избежать своей судьбы. А я живу, как подобает человеку с убеждениями. Я знаю, в чем правда, и не позволю отвлечь себя ничтожными нуждами сегодняшнего дня. Тот, кто живет так, может спокойно умереть. «Так умрите спокойно!» — воскликнул Язон и выхватил свой меч, но тут же отступил с угрюмой усмешкой. «Конечно, следовало бы вас проучить, но я думаю, вы не смиритесь с очевидностью и перед смертью. Впервые мы с вами единодушны, Язон. Я пытался открыть вам глаза, дать вам увидеть свет правды, «Но вы отворачиваетесь и не видите. Вы игнорируете вечный закон ради подробности дня, именно поэтому вы погибли». Указатель в котле свистнул, но стрелка индикатора горючего стояла на нуле. «Захвати немного еды, Ай-Джейл», джел сказал Язон, «и отойди подальше от машины. Горючее кончилось». «Я сейчас сделаю узлы, и мы убежим с запасами». «Не нужно. Снарби знает эту страну и все равно отыщет нас». «Чтобы не ждало нас, он уже в пути, и мы не можем избежать его. Поэтому побережем энергию. Но они не получат усовершенствованную машину!» Добавил он с внезапной страстью, хватая самострел. «Отойдите подальше!» «Они вновь превратят меня в раба из-за моих способностей, но изделие им не достанется! Если они захотят его, пусть платят за это!» Изон тщательно прицелился, но лишь третья стрела пробила стену у котла. Тот с грохотом взорвался, и мелкие осколки металла усеяли все вокруг. В отдалении послышались крики людей и лай собак. Поднявшись, Язон увидел цепочку людей, приближающихся к ним в высокой траве. Когда они подошли ближе, стали видны собаки, рвавшиеся с привязи. Хотя люди шли уже несколько часов, приближались они быстрой рысью, как опытные бегуны. Все были в тонкой кожаной одежде, каждый держал лук, имел полный колчан стрел. Они рассыпались полукругом и остановились, когда трое чужеземцев очутились в пределах досягаемости самострелов. Но Изон, Михай и Айджейл отложили самострелы и терпеливо ждали у дымящихся обломков Кароджа, пока не подбежал с Нарби. «Вы принадлежите Хертугу Персону, вы его рабы! Что случилось с Кароджем?» Последнее слово он выкрикнул, заметив дымящиеся обломки, и упал с распростертыми руками. Очевидно, ценность рабов падала с утратой машины. Он прополз к обломкам и, так как никто из солдат не хотел помогать ему, собрал все, что мог найти из инструментов и приспособлений езона. Когда он связал их, и солдаты, обернувшись, убедились, что с ним ничего не случилось, они неохотно согласились нести связки. Один из солдат, одетый так же, как и остальные, очевидно, был старшим. И когда он приказал возвращаться, все сомкнулись вокруг пленников и концами луков заставили их встать. «Иду, иду», — сказал Язон, догрызая свою кость. «Но сначала я позавтракаю. Я вижу бесконечную вереницу Креноджи, поэтому прежде чем стать рабом, вдоволь поем». Стоявший рядом солдат выглядел растерянным и повернулся к командиру. «Кто это?» — спросил тот Снарби, указывая на все еще сидящего Язона. «Можно убить его?» «Нет!» — выкрикнул Снарби и протянул испачканный кусок чего-то белого. «Он построил эту дьявольскую машину и знает все ее секреты. Хертуг Персон пыткой заставит его снова построить такую!» изон вытер руки об траву и неохотно поднялся. «Ну ладно, джентльмены, я иду. И пока мы идем, может быть, кто-нибудь расскажет мне, кто такой Хертуг Персон и что еще нас ожидает?» «Я расскажу», — согласился Снарби, когда они выступили. «Он Хертуг Персон». Я сражался за персонов, они знают меня в Апсалии и верят мне. Персоны очень влиятельны в Апсалии и знают множество секретов, но они не так сильны, как трозелинги, которые владеют секретами Короджи и Джетило. Я знаю, что могу просить любую награду у персонов, если доставлю им секрет Короджи. Я сделаю это!» Он придвинул свое лицо со свирепой гримасой к Язону. «Ты расскажешь им секрет! Я сам буду пытать тебя, пока ты не расскажешь!» Язон подставил ногу, и предатель растянулся на траве. Никто из солдат не обратил на это никакого внимания. Когда они прошли, Снарбис проклятиями двинулся следом. Язону было о чем подумать.